3 Уже когда подходила к нужному зданию, в котором находился офис агентства по трудоустройству горничных, написала сообщение Софии, в котором оповещала подругу о том, что я уехала на собеседование. Ответа не последовало, и я поняла, что она всё ещё спала. На этот раз меня сразу же пустили в кабинет главного менеджера, и там я увидела немолодую женщину весьма строгого вида. Она представилась Сильвой Балса и сказала, что являлась главной по прислуге в одном доме, куда требовалась горничная. Условия работы были превосходными. Высокая зарплата, и мне предоставлялась комната в домике для прислуги, что для меня, как для приезжей, было очень удобно. Можно было не тратить деньги на съём жилья. Также оговаривалось питание и один выходной в неделю. «Но я студентка», — предупредила сразу. «Часть дня мне нужно будет проводить на учёбе». «Мне уже сказали об этом». Женщина еле заметно кивнула. «Нам это подходит. Работы не так много, поэтому нам нет смысла нанимать горничную на полный рабочий день». Даже услышав, что работы в доме не так много, я всё же решила спросить, не нужна ли там ещё одна работница, например, на кухню. Всё же мы с Софи договаривались по возможности найти место, где смогли бы вдвоём работать, а она очень хорошо готовила и могла хотя бы помогать на кухне. «Нет, на данный момент мы больше не ищем других работников», сеньора Балса ответила отрицательно. Ещё она сказала про контракт. Мужчина, которому принадлежал этот особняк, не любил частой смены прислуги, и если ему кто-то подходил, работнику предлагался контракт на год. Мне дали его прочитать, и, в принципе, меня всё устроило. Вернее, всё, кроме огромной неустойки, которую я буду обязана выплатить, если решу раньше времени разорвать контракт и уйти с работы. Подобное очень сильно отпугивало, ведь мне напоминало кандалы, которыми я буду прикована к дому работодателя. «У вас будет неделя испытательного срока. За неё вы посмотрите, устраивает вас работа или нет, а мы поймём, подходите ли вы нам. Так сразу вас никто не заставляет подписывать контракт». Видно, женщина по моему лицу поняла, что меня не устраивала сумма неустойки. «Можно я немного подумаю над вашим предложением? И всё же мне не нравился этот контракт, поэтому я не спешила соглашаться даже на испытательный срок». «Вы так боитесь контракта? Не уверены в себе?» — поинтересовала сеньора Балса. «Нет, уверена, просто предпочитаю не делать поспешных решений», — ответила ей, при этом против воли всматриваясь в лицо женщины, смотрела на неё, отмечая каждую черту лица и ощущала себя как-то странно. но В итоге решила спросить. «Простите, а мы раньше не были знакомы?» нет Женщина, не раздумывая ни секунды, отрицательно качнула головой. «Я вас вижу впервые». После этого она добавила. «Вы можете подумать над моим предложением, но только до вечера. Иначе мы найдём другую горничную. Кандидаток, к счастью, много». Я молча кивнула, и мы с Сильвией Балса обменялись номерами телефонов. После того, как собеседование было закончено, она предложила подвести меня к отелю, в котором я сейчас жила. «Там, в офисе, мне рассказали, что у вас амнезия», сказала женщина, когда мы уже сидели в её машине. В прошлый свой визит в этот офис я рассказала менеджеру про амнезию, поэтому сейчас была не удивлена тому, что эту информацию донесли до моего возможного работодателя. «Да, но...» «Сейчас она особо не влияет на мою жизнь и также не будет мешать при работе», — я пожала плечами. «Вы вообще ничего не помните?» «Нет, ничего», — ответила честно. По дороге к отелю женщина ещё задавала мне вопросы касательно моей амнезии. Поинтересовалась, что со мною произошло и с каких пор она у меня. Свои вопросы объяснила обычным любопытством — Я сама толком не знала, что со мной произошло, но сказала, что на меня кто-то напал и избил. Возможно, хотел ограбить, но не успел. Женщина спросила о моих родственниках, и, узнав о том, что у меня был брат, поинтересовалась, какие у меня с ним отношения. «Отличные. Мы очень часто созваниваемся и видимся». Тут я соврала. Не хотела постороннему человеку говорить о том, что от брата я убежала и, по сути, теперь была сама по себе. «И он не против того, что вы ищете работу, вместо того, чтобы заниматься только учёбой?» «Мне хочется самостоятельности, и мой брат не против этого». Я отрицательно качнула головой. Сеньора Балса больше не задавала вопросов. «Отвезла меня к отелю, сказала, что до вечера будет ждать моего ответа касательно работы». Вернувшись в номер, я поняла, что Софи всё ещё спала, но мне всё же удалось её разбудить, и когда подруга наконец-то открыла глаза, я рассказала ей про собеседование. «Им нужна только одна горничная?» — поинтересовалась она сонно. «Да, я спрашивала насчёт тебя, но та женщина ответила, что других работников не требуется. Соглашайся!» Софи села и сбросила с себя одеяло. «Условия хорошие». «Мне не нравится контракт». Я упала на свою кровать. Та жалобно заскрипела и даже под моим весом матрас сильно прогнулся. Я действительно сомневалась насчёт этой работы. «Да, условия шикарные, и, возможно, дело было даже не в самом контракте. Просто мне что-то не нравилось, и откуда-то возникало чувство настороженности. Не знаю». Возможно, я бы отказалась от этой работы, но ближе к вечеру сеньора Балса сама перезвонила мне. Она поинтересовалась, не готова ли я согласиться, и, услышав от меня то, что я ещё сомневаюсь, сказала, что им всё же нужна ещё одногорничная, и они готовы предложить работу моей подруге на тех же условиях, что и мне. То есть теперь уже она предлагала работу не только мне, но и Софии, а это уже полностью меняло дело». Софи, услышав об этом, загорелась от радости. «Это же отлично! Просто идеально!» — воскликнула она. «Мариса, давай соглашаться. Тем более у нас будет неделя испытательного срока. Если что-то не понравится, просто уйдём». И всё же я сомневалась. Опять-таки не понимала, почему, но чувствовала внутреннюю настороженность, которую со временем развеяла Софи. Подруга уговорила меня согласиться. Сеньора Балса сказала, что утром следующего дня за мной и Софи приедет машина, чтобы отвезти нас к нужному дому. «Вы за всеми горничными присылаете машины», — поинтересовалась у неё. «Нет, вам повезло. Наш водитель как раз будет в городе по делам и сможет вас забрать». После этого разговора мы с Софи начали собирать свои вещи. Ночью практически не спали, всё время разговаривали, и вот Софи задала мне вопрос. «А ты вообще готова работать горничной? Ты же раньше вообще не занималась даже уборкой». «Готова. Лентяйничать не собираюсь». Ранее всеми домашними делами занимались домработницы, которых нанимал Анжело, но я была полностью готова к работе горничной, да и лучше мыть полы, не разгибая спины, чем опять жить в одном доме с братом. Как и обещала сеньора Балса, утром следующего дня меня и Софи ждала машина. Водитель положил наши вещи в багажник и, не проронив ни одного слова, сел за руль. «Нам долго ехать?» Решила спросить, когда машина уже выехала на дорогу. «Около часа», — коротко ответил мужчина. Я молча кивнула, откинулась на спинку сиденья, почти всё время смотрела в окно и слушала то, что мне рассказывала Софи. И, чёрт, я была уверена в том, что водитель постоянно посматривал на меня через зеркало заднего вида. Хотя в этом ничего странного не увидела. «Ну, смотрел он, ну и что?» Ехали мы действительно долго, и через какое-то время оказались за пределами Рима в одном из зажиточных районов, полностью состоящих из шикарных особняков. Когда же машина подъехала к нужным воротам, я почувствовала, как сердце пропустило удар. Вроде не было ничего особенного. Это место мне незнакомо, но всё же оно вызывало в сознании невнятные отголоски, которые я, к сожалению, распознать не могла. «Что случилось?» — спросила Софи, заметив, что я сжала ладони в кулаки. «Не знаю. У меня странное ощущение», — ответила совсем тихо, чтобы водитель не услышал. «Ты просто волнуешься». Подруга похлопала меня по плечу. «Это отличное место работы. Я уверена, что всё будет замечательно». Всё же Софи была права. Нам попалась хорошая работа. Как только я оказалась в этом доме, постоянно ощущала нечто странное, будто что-то не так, но со временем всё же согласилась со своей подругой. Я просто волновалась, ведь по сути этот особняк был отличным местом, да и я не заметила того, что могло вызвать хотя бы толику настороженности». Тут не виднелось ничего вычурного, и я не увидела показательной роскоши, но сразу поняла, что в этом месте точно жила очень небедная семья. Особняк был хорошо охраняемым, и тут явно имелся немалый штат прислуги. «Можете, пожалуйста, немного больше рассказать про хозяев этого дома?» — попросила я у сеньоры Балсы. Она встретила меня и София около ворот и сразу повела к домику для прислуги. Мы как раз шли по саду. «У этого дома только один хозяин», — сказала женщина. «Правда?» — я удивлённо приподняла бровь. Мне было дико от того, что в этом громадном особняке, в котором легко могло поместиться 10 семей, жил только один человек. Он явно любил личное пространство, хотя... Ладно, дом моего брата в Монте-Изоло тоже не был маленьким. «А как зовут хозяина? Чем он занимается? Сколько ему лет?» — спросила Софи, с интересом осматриваясь по сторонам. «Я как раз хотела поговорить с вами про хозяина. Мы подошли к небольшому одноэтажному домику, в котором, как я поняла, жила прислуга, и женщина пустила нас внутрь. «Он тяжёлый человек». Одинок и не очень любит чужое присутствие. Поэтому, если вам что-то нужно, обращайтесь ко мне и ни в коем случае не подходите к нему. Ещё в этом доме есть правила. В основном они заключаются в том, что прислуге запрещается заходить в определённые части дома и, в особенности, в некоторые комнаты. Почему? Там находится что-то ценное. Были случаи, когда прислуга воровала. Спросила у сеньоры Балсы. Поставила на пол свой чемодан и оглянулась. Домик для прислуги был скромным, но вполне уютным. «К счастью, в этом доме не было настолько глупых работников, которые рискнули бы воровать», — сухо ответила женщина. Про то, почему в некоторые комнаты нельзя заходить, она ничего не сказала. Вместо этого оповестила нас еще об одном правиле. И если вы всё же пройдёте испытательный срок, вместе с контрактом будете вынуждены подписать документы о неразглашении того, что происходит в этом особняке. Тут происходит нечто такое, о чём стоит молчать? Я насторожилась. Даже Софи, которая до этого отвлекалась на рассматривание сада из приоткрытой двери, обернулась к нам и прислушалась. Ничего особенного тут не происходит. Подписание подобного договора о неразглашении — обычная практика. Сейчас предупреждаю вас о нём, чтобы потом договор не стал для вас сюрпризом». После этих слов сеньора Балса отвела нас в комнаты, которые пустовали и в которых мы могли поселиться. Моя — самая крайняя, а Софи разместили в одну из первых спален. «Женщина до обеда дала нам время для того, чтобы мы разобрали вещи, после чего ушла». «Наверное, хозяин этого дома очень влиятельный и известный человек, раз нам нужно будет подписать договор о неразглашении», сказала Софи, когда мы остались наедине. «Может быть», — я пожала плечами. «Если честно, мне было плевать на работодателя и на то, кем он являлся. Главное, чтобы с работой всё было хорошо. Тем более, исходя из слов сеньоры Балсы, мы с ним часто видеться не будем». Оказалось, что хозяина этого особняка пока что не было в Риме. Об этом нам рассказала сеньора Балса, также обмолвившись, что он вернётся лишь через неделю. То есть увидеть работодателя я смогу лишь после того, как уже подпишу контракт. Конечно, если работа не оттолкнёт, и мы с Софи не откажемся от неё, хотя пока что меня всё более чем устраивало». Немного не нравилось то, что остальные горничные были неразговорчивыми. Я у них что-то спрашивала, а они отвечали однословно. Хотя при этом мне казалось, что за моей спиной они перешёптывались. Да, знаю и понимаю. Паранойя. «Мариса, успокойся. Никому ты тут не нужна. Если кто-то и перешёптывается, то точно не о тебе», — мысленно сказала я себе. В курс работы нас ввела сеньора Балса. Сказала в первую очередь вымыть кухню, но мы и принялись за работу. Было немного неудобно, ведь как раз пришли помощники главного повара, два молодых парня, чтобы приготовить обед для прислуги. Я стояла на коленях и вымывала нижние ящики, а Софи занималась холодильником. Пока нам не выдали форму, мы с Софией оделись просто в удобную одежду, и поскольку было жарко, я расхаживала в шортах и майке. Правда, недолго. Внезапно в кухню буквально влетела синьора Балса и сказала мне переодеться. «Ваш внешний вид слишком вызывающий, у нас подобное неприемлемо», — сказала она, и мне показалось, что в голосе женщины присутствовала нервозность. Я пошла переодеваться, но, если честно, немного не понимала сеньору Балсу. Она сразу видела, во что я оделась, но мне ничего не сказала, а тут прямо прибежала и заставила пойти сменить одежду. Нас с Софи действительно нагружали работой, или же я просто не привыкла, но к вечеру чувствовала, как всё тело ныло от усталости, и мы с Софи сразу же разошлись по комнатам и легли спать. Второй день ничем не отличался от первого, и вечером, искупавшись, мы также легли спать. А вот на третий день Софи предложила выбраться в город. «Поехали! Развеемся!» Уже было 8 вечера, и наш рабочий день как раз закончился. С одной стороны, я предпочла бы отдохнуть, но в тот же момент нахождение в этом доме почему-то всё же давило на сознание, и предложение развеяться показалось заманчивым. Мы привели себя в порядок, пошли к воротам. Там нас остановил охранник весьма сурового вида и мрачно спросил, куда это мы собрались. «В город», — я ответила ему. «Пожалуйста, откройте ворота». Ворота он не открыл. Вместо этого спросил, знала ли сеньора Бауса о том, что мы собирались выйти за пределы особняка, «Оказывается, уезжая куда-то даже в свободное от работы время, мы должны были предупреждать её об этом. Поэтому мы с Софи пошли искать женщину, а она, услышав о том, что мы намеревались ехать в город, этому не обрадовалась. «Уже половина девятого, а завтра у вас в семь утра вновь начинается рабочий день. Куда вы собрались ехать? Это безответственно!» Сеньора Балса нас отчитывала — «В этом нет ничего безответственного. В наше личное время мы можем делать всё, что захотим, но я обещаю, что завтра ровно в семь мы приступим к работе», — я возразила. «Хотела сразу отстоять наше свободное время, ведь постоянно торчать в этом особняке лишь по той причине, что завтра утром на работу я не собиралась». Мы с рыбался Балсой еще немного поспорили, и она, видя, что отступать от своего желания ехать в город мы не собирались, тяжело вздохнула и сказала. «Хорошо, езжайте, но учтите, что вам нужно пораньше вернуться, иначе вы не успеете отдохнуть перед рабочим днем». Мы с Софией одновременно кивнули и поплелись прочь. Уже теперь охранник нас пропустил, и, выйдя за ворота, мы пошли вдоль улицы к ближайшей остановке. Когда мы добрались до города, было уже начало десятого, и я предполагала, что мы просто побродим по окрестностям, ведь я очень сильно хотела заглянуть в «Виа де Кондотти», но Софи сразу же потянула меня в какой-то бар. «Я устала. Не хочу ходить. Давай посидим и выпьем по бокалу вина». «Тоже неплохой вариант». В итоге мы разместились на шумной веранде, взяли себе просека с недорогой сырной тарелкой. Пить алкоголь не сильно хотелось, но я с удовольствием просто отдыхала, держа в руках бокал. Через какое-то время к нам подсела два парня. Один высокий, но худощавый, очень молчаливый. Второй складный блондин, улыбчивый и разговорчивый. «Вы же не местные?» — спросил блондин. Перед этим он представился Валенсо. «Можно и так сказать. Я не стала говорить о том, что, по сути, была местной, но из-за амнезии Рим не помнила. Простите, мы с подругой разговаривали на личные темы, поэтому я хотела мягко попросить парней уйти, но Софи меня перебила. «Да брось, Мариса! Вместе веселее!» Как я поняла, ей понравился этот молчаливый парень — Подруга от него не отводила взгляд и всё пыталась разговорить. Валенса же пытался увлечь меня разговором. «Как тебя зовут?» — спросил он, подсаживаясь ко мне поближе. «Мариса», — ответила, покусывая губу. Ни с кем я не хотела знакомиться, поэтому чувствовала себя некомфортно. Но раз один из этих парней понравился Софии, я больше не пыталась просить их уйти а вдруг у девушки с ним что-то получится. В колледже ей нравился наш одногруппник, но он её очень грубо отверг, поэтому я даже радовалась за подругу, видя, что она пришла в себя. Ведь тогда, после отказа, Софи долго ревела и обещала, что больше не подойдёт ни к одному парню. «Откуда ты приехала?» Валенцо продолжал задавать мне вопросы. монтеизола «Правда?» «Красивый город! Я вот родился и вырос в Риме. Больше нигде не бывал. Разве что пару раз ездил к родственникам в Калькату». Блондин сел ещё ближе ко мне. В принципе, он был неплохим собеседником, поэтому со временем мы всё же разговорились. Софи же вовсю отвлеклась на молчаливого парня и меня больше не замечала. «Слушай, может, давай оставим их наедине и немного пройдёмся?» — позже спросил Валенсо. «Не переживай, далеко идти не будем». Куда-либо идти с незнакомцем я не хотела. Но шумная и душная веранда надоела. От гула голосов даже было плохо, а Софи хотела остаться тут. Поэтому я всё же согласилась на предложение Валенцо. Можно было немного пройтись по людной улице, а потом уже забирать Софи и ехать обратно в особняк. «Мы пойдём-пройдёмся», — сказала я подруге. Она кивнула, но своего взгляда от парня не оторвала. Мы с Валенца вышли на улицу, неторопливо пошли по тротуару, и мне не нравилось то, что он то и дело пытался приобнять меня за талию и притянуть к себе. Одно дело дружеская прогулка, и совсем другое дело — вот такие приставания. «Слушай, пожалуйста, не нужно!» Я качнула головой, когда он попытался взять меня за руку. «Почему? У тебя же нет парня. Иначе бы ты сразу сказала об этом. Да даже если есть, я точно лучше него». Валенца встал передо мной и наклонился. Мне показалось, что вот-вот поцелует, поэтому я сделала шаг назад. «Не убегай. Дай мне шанс». Блондин схватил меня за руку и притянул к себе, тут же приобнимая за талию, но я не успела ничего сказать и вообще как-либо отреагировать на это, ведь тут же, скрипя шинами, неподалеку от нас остановилась громоздкая машина. Прежде чем я поняла, что происходило, из неё вышло двое мужчин, которые скрутили валенца и при многочисленных прохожих бросили его в машину. Со мной поступили почти так же. Руки не заламывали, но забросили меня на заднее сиденье, тут же захлопывая дверцу. «Помогите!» — я закричала, чувствуя, как сердце глухо забилось, начиная ныть от паники. Но мои крики уже ничем помочь не могли. Машина резко двинулась с места и выехала на дорогу.